Когда вы говорите подобные глупости, пожалуй, я обводил вилочкой узор на скатерти. Пусть видят, что я насторожен, что им не удалось усыпить мою бдительность. Расскажите, с чего все началось. Желание быть с Морисом, помогать ему. Она на секунду умолкла, затем продолжал. В один прекрасный день, вернее ночь, у нас был долгий разговор о чувстве вины.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 дочь мерцающая в матери лабиринт дары пожалованные дары отвергнутые замерение через минуту мы очутились в коридоре навстречу шли двое мужчин правнявшись с нами тот что слева не громко вскрикнул Лилиэда Сейта остановилась встречи для нее была полной неожиданностью темносиний костюм галстук бабочка ранняя седина в густой шевелюре румяные щеки живые пухлые губы она быстро обернулась ко мне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 Размахивал ножом и вопил, что перережет Марии Антуанетте горло. Толпа расправилась со стражей, и мясник ворвался в королевский покои, вбежал в спальню. Она была одна, стояла в окошке. Мясник с ножом в руке и королева. Больше никого.